Глава 62. Заключение. Узрела, наконец, дневной свет знаменитая бутылка, скрывавшаяся так долго в душном погребе под защитой паутины, пыли и песку. Золотое вино и струится в огромных бокалах на круглом столе. Это последняя бутылка старой Мадеры. Вы совершенно правы, мистер Гильс. Говорит мистер Домби. Это очень редкое и отличное вино. Капитан Кутль, непременный член круглого стола, сияет радостью и восторгом. Лучи животворного света падают с его чела на далекие пространства. «Мы дали обещание друг другу, то есть Эдуард и я», замечает Соломон Гильз. Мистер Домби кивает на капитана, лицо которого еще более озаряется неизреченным наслаждением. Обещание пить это вино рано или поздно за благополучное возвращение Вальтера домой. Хотя никто из нас не мог вообразить такого дома. Если вы, сэр, не имеете ничего сказать против этой нашей фантазии, то первый бокал за здоровье Вальтера и его жены. За здоровье Вальтера и его жены, — говорит мистер Домби и целует Флоренсу, которая возле него. — За Вальтера и его жену! — восклицает мистер Тутс. «За Вальтера и его жену!» — басит Кутль. «Ура!» И когда при этом капитан изъявляет желание чокнуться своим бокалом, мистер Домби предупредительно протягивает свою руку. Другие немедленно следуют благому примеру, и в комнате раздается веселый звон, как будто от свадебных колоколов. Другое вино стареет в душном погребе, подобно знаменитой Мадере, достославно окончившей свой век и густая паутина с пылью и песком караулит новые бутылки. Мистер Домби посидел, как лунь, и на его лице тяжелые отпечатки страданий и забот. Но это следы грозной бури, которая уже окончилась раз навсегда, оставив за собою спокойный и ясный вечер. Чистолюбивые планы не волнуют мистера Домби. Его гордость исключительно обращена на дочь и ее супруга. Он спокоен, молчалив, нередко задумчив, и Флоренса подле него. Мисс Стокс частенько навещает счастливую семью и радушно предлагает ей свои услуги. Ее удивление к своему патрону, еще недавно такому величественному на поприще финансовой славы, получила платонический характер со времени рокового утра на Княгинином лугу, когда известная особа поразила ее неожиданным ударом. Мисс Стокс не изменилась. Ничего не уцелело от обломков колоссального богатства, кроме ежегодной пожизненной суммы, которая приходит неизвестно как и неизвестно откуда. Мистера Домби убедительно просили не делать никаких розысков и уверили, что это какой-то старый долг. Он советовался по этому поводу со своим старым конторщиком, и тот положительно убежден, что сумма высылается каким-нибудь торговым домом, с которым мистер Домби имел в старину коммерческие связи. Мистер Морфин окончательно убедился, что из всех привычек самое скверное оставаться до старости холостяком, и на этом основании вступил в законный брак с сестрой Джона Каркера. Он посещает иногда своего старого начальника, но редко и неохотно. Есть в истории Джона, и еще более в его фамилии, такие обстоятельства, при которых подобные визиты неуместны. Поэтому особенно, что Джон и мистер Морфин, как близкие родственники и друзья, живут теперь в одном доме. Вальтер навещает их по временам. флоренса тоже. И в этих случаях скромный домик оглашается дуэтом из фортепиано и виолончели. Но как поживает деревянный мичман в эти изменившиеся дни? Ничего, собственно говоря. Он все тот же храбрый юноша-моряк с правой ногой вперед и с оптическим инструментом перед правым глазом. Он даже повеселел и вновь помолодел, так как его недавно покрасили яркой краской. От трехугольной шляпы до самых башмаков со щегольскими пряжками. И над его головой блистает золотая надпись гильс и Кутль». Не изменил юный мичман и характера своих коммерческих занятий. Но поговаривают на птичьем рынке, там, где заседает известная леди под синим зонтиком, что мистер гильс разбогател, значительно разбогател. И не только на этот счет не отстал от времени но даже опередил его, несмотря на валийский парик, сменивший его седые волосы. Дело в том, видите ли, мистер Гильз положил когда-то свои деньги в какой-то торговый дом, и теперь только оказалось, что капитал его быстро пошел в ход и быстро возрастает до огромной суммы. Так, по крайней мере, уверяет леди под синим зонтиком. Достоверно то, что мистер Гильз не думает больше об отсутствии покупщиков с кручиной и тоской. Веселый и довольный, с очками на лбу и с хронометром в кармане, он бодро стоит у дверей магазина в своем кофейном камзоле и редко туманная мысль набегает на его чело. Его друг и товарищ по торговле капитан Кутль живет и цветет такой коммерческой фантазией, которая во сто лучше всякой действительности. Капитан, несомненно, убежден, что юный мичман имеет обширнейшее влияние на торговлю и мореходство всей Великобритании. И ни один корабль не может оставить лондонскую гавань без его могучего содействия. Его наслаждение при взгляде на собственное имя, которое красуется над дверьми магазина, доходит до высочайшей степени поэтического восторга. На один двадцать раз перебегает он широкую улицу, чтобы полюбоваться на золотые буквы с противоположной стороны. И при каждом из этих случаев неизменно повторяет. «Эдуард Кутль, друг ты мой сердешный!» «Если бы матушка твоя ведала да знала, что из тебя выйдет такой ученый человек, быть бы ей от радости на седьмом небе право». Но вот мистер Туц с буйной быстротой забирается в пределы юного мичмана, и лицо мистера Туц ордеет и пылает, когда он вламывается в маленькую гостиную. «Капитан Гильс мистер Сольс! Ох, как я счастлив, господа! Миссис Туц сделала приращение к нашей семье! Ох, это делает ей честь!» — восклицает капитан. — Поздравляю вас, мистер Тутс, — говорит Соль. — Покорно благодарю, — отвечает мистер Тутс. — Премного вам обязан. Я знал, что вы обрадуетесь до Нильзы и прибежал к вам сам. Мы успеваем, что называется, не по дням, а по часам. Флоренцо, Сусанна и еще маленький человек, гость от гостятки, вы знаете. — Человек женского рода? — спрашивает капитан. — Ну да, капитан Гильз, и я ужасно рад. «Нет в мире женщины, которая была бы так экстраординарна, как моя жена. Это я имел честь повторять вам тысячу раз. Кто другой, а Сусанна не ударит в грязь лицом!» Обращаясь к мистеру Тутсу, капитан восклицает. во «Воздравие, спасение, долгоденствие и благоплодородие, миссис Тутс!» «Очень вам благодарен, капитан Гильз!» — говорит восторженный мистер Тутс. «Моя обязанность — вторить благим чувством!» «Если, господа, при настоящих обстоятельствах я никого не беспокою, то мне хотелось бы, знаете, закурить трубку». И красноречие полилось потоком из откровенного сердца, когда трубка прикоснулась к устам мистера Тутца. «Вот что, господа, мне бы не пересчитать бесчисленных случаев, при которых обнаружился необыкновенный ум моей жены. Но всего удивительнее в ней совершенство, с каким она поняла привязанность к мисс Домби». Вы, разумеется, знаете, что мои чувства в отношении мисс Домби никогда не изменялись. Я на этот счет теперь такой же, как и прежде, и всегда. Мисс Домби в моих глазах — такое же яркое видение, радужный призрак, точь-в-точь точь, как еще до знакомства с лейтенантом Вальтером, когда я и миссис Тутс начали рассуждать об этой, ну вы знаете, об этой нежной страсти. Так вот, говорю я, когда мы первый раз распространились об этих предметах, я объяснил, что меня в ту пору можно было назвать... Ну, вы понимаете, увядшен цветком. Фигуральный оборот очень нравится капитану Кутлю. И он держится тех мыслей, что никакой цветок не увидает так скоро, как роза. Очень хорошо. Но вообразите мое изумление, — продолжал мистер Тутс. Она уже совершенно постигла мои чувства лучше даже, чем я сам. И казалось, что мне нечего было ей рассказывать. Она одна в ту пору была единственным в мире существом, которое стояло между мной и безмолвной могилой. И мне никогда не забыть, с каким чудным искусством она удержала меня над самой бездной. Она знает, что из всех созданий в мире я ставлю выше всего мисс Зомби. Знает, что нет на Земле такой вещи, на которую я бы не отважился ради мисс Сдомби. Она знает, что я считаю мисс Сдомби прекраснейшим, очаровательнейшим ангелов из всех созданий ее пола. И как бы вы думали, что она заметила насчет всех этих вещей? Да вот что. Вы правы, мой милый, я сама так думаю. «И я так думаю», — говорит капитан. «И я», — вторит Соломон. Мистер Тутс снова набивает трубку, и лицо его сияет самодовольным восторгом. «И выходит, стало быть, что нет на свете женщины наблюдательнее моей жены. Какой ум! Какая проницательность! Какие! Господи, твоя воля! Какие соображения!» «Не далее, как вчера вечером, когда мы сидели вместе, наслаждаясь супружеским блаженством». Клянусь честью, это слово еще слишком слабо выражает мои чувства. Не далее говорю, как вчера вечером она сказала. Как замечательно теперь настоящее положение друга нашего Вальтера. Вот он после первого продолжительного путешествия, это все говорит моя жена, совсем расквитался с опасностями мореплавания. Ведь это справедливо, мистер сольс Совершенно справедливо. Отвечает старый инструментальный мастер, потирая руки. И вот лишь только он расквитался с этими морскими опасностями, это все, знаете, говорит моя жена, тот же торговый дом удостоил его величайшего доверия, назначив его на самый высокий пост в своей главной лондонской конторе. Все и каждый видят в нем достойного молодого человека, и он быстро пойдет вперед по коммерческой дороге. Его любят, уважают, и дядя слишком кстати подоспеет к нему на помощь со своим непредвиденным богатством. Ведь это так, мистер Сольс? Вы разбогатели! «Моя жена не ошибается никогда!» «Точно так, любезный друг!» «Мои потерянные корабли, нагруженные золотом, благополучно прибыли домой!» Отвечает Соломон, улыбаясь и подмигивая капитану. «Ничтожная помощь, мистер Тутс! Но все же она кстати для молодого человека!» «Именно так!» — говорит мистер Тутс. «Вы видите, моя жена не ошибается никогда!» Так вот, в такое-то замечательное положение поставлен теперь счастливый друг наш лейтенант Вальтер. Что же отсюда следует? Ну, что следует? Вот теперь-то, господа, я покорнейше прошу вас обоих обратить все свое внимание на неизмеримую проницательность моей жены. Вот что говорит миссис Тутс. На самых глазах мистера Домби, под его наблюдением и советами, основывается новое, новое, новое здание. Именно так она выразилась. Здание, которое, возвышаясь постепенно, со временем, быть может, даже превзойдет знаменитый торговый дом, представителем которого он был так долго. Таким образом, это все говорит моя жена. Из недр его дочери с триумфом явится... Нет, она сказала, кажется, возникнет. Так точно. С триумфом возникнет на свет новый домби и сын, который будет процветать целые сотни лет и доживет до самого отдаленного потомства. И мистер Тутс, с помощью своей трубки, чудным образом приспособленной ораторским эффектам придает такую торжественность сентенции своей жены, что капитан в чаду иступленного восторга бросает на воздух свою лощеную шляпу и провозглашает густым басом. — Соломон Гильз, муж совета и разума, старый мой товарищ! Помнишь ты историю Витингтона, великого лорд-мэра в городе Лондоне? — Помню, друг мой, очень помню. Отвечает старый инструментальный мастер. «Так вот, что я намерен сказать, старый мой товарищ!» Говорит капитан, облакачиваясь на стул и настраивая горло к гармоническим аккордам. «Я пропою теперь от начала до конца балладу о похождениях любезной Пегги. А вы оба, други мои, держитесь крепче и подтягивайте хором!» Другое вино стареет в душном погребе, подобно знаменитой Мадере, достославно окончивший свой век. Густая паутина с пылью и песком караулит новые бутылки. Прекрасные осенние дни. На морском берегу часто гуляют седой джентльмен и молодая леди. С ними или подле них двое детей, мальчик и девочка. Старая собака — неразлучный их спутник. Седой джентльмен гуляет с мальчиком, разговаривает с ним, помогает ему играть, ухаживает за ним, караулит его, как если бы в нем заключалась главная цель его жизни. Если мальчик задумчив, старик тоже. Иногда ребенок сидит возле него, смотрит ему в глаза и расспрашивает. Седой джентльмен берет маленькую ручку, любуется и забывает отвечать. Тогда мальчик говорит. «Что, дедушка, неужели я так похож на моего бедного маленького дядю?» «Да, Павел». Но твой дядюшка был слаб, а ты очень силен. О да, я очень силен. И он лежал в маленькой постели на этом берегу, а ты умеешь бегать. И в доказательство своего умения мальчик прыгает, резвится, бегает и ускользает от объятий старика, который его догоняет. Но никто, кроме флоренции не знает, до какой степени простирается привязанность старика к ее девочке. Есть между ними какая-то таинственная связь, которую чувствует даже само дитя. Он лелеет ее на своей груди, прижимает к сердцу, не может равнодушно видеть ни малейшего облачка на ее лице, не может вынести ее отсутствие ни на одну минуту. Случается, он встает иной раз в глухую полночь и на цыпочках прокрадывается к ее постели, чтобы посмотреть, спокойно ли дитя. Ему нравится, когда она сама поутру вбегает в его спальню, и будет его своей маленькой ручкой. Его беспрестанно тревожит мысль. Ошибочная мысль, что за этим ребенком ухаживают не так, как бы следовало. Одним словом, седой джентльмен влюблен в нее всеми силами, всеми способностями своей души. Часто они играют и беседуют одни. И ребенок спрашивает по временам. «Милый дедушка, от чего ты плачешь, когда целуешь меня?» Маленькая флоренса. Маленькая Флоренцо. Вот все, что отвечает седой джентльмен, разглаживая локоны на лице обожаемой малютки. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.